Глава десятая, 30 декабря продолжается. «Я не возражаю», — произнес пал Михайлович, обернувшийся на мой голос, «но подозреваю поцелуя, адресованный не мне. Мне хотелось провалиться сквозь землю. Теперь мой начальник будет думать, что я какая-то вертихвостка, которая вешается на его сына. А вы уже выздоровели?» — пролепетала я. «Я еще вчера прекрасно себя чувствовал, но мой прямой сын чуть ли не силой запер меня дома». «Он совершенно правильно сделал», — заметила я. «Да, давайте говорить об этом, а не о моем желании поцеловать Романа». «И ты туда же», — вздохнул Пал Михалыч. «Я абсолютно здоров». «Я слышала, вам прописали покой и постельный режим». «Хватит», — навалялся в постели, все бока отлежал. Павел Михайлович запахнул шубу. Свою, ту, что оказалось мало Роману. Подошел к стулу, на котором стоял пакет с подарками, заглянул в него. Так, надо добавить еще шоколадок и новогодних носков, а еще свернуть бумажки с загадками, они там, на столе. Займешься? Я бросилась к столу и начала сворачивать разноцветные листочки в аккуратные рулончики. С одной стороны, я была рада, что Павел Михайлович не стал заострять внимание на моем заявлении о поцелуе, но с другой, мне было неловко. Хотелось объяснить, что я не имела в виду ничего такого... неприличного. Проблема была в одном. Я не знала, как начать этот разговор. К счастью, пал Михайлович начал его сам. «Ну как вы сработали с Ромой? Все прошло хорошо?» «Даже лучше. Было так весело. Всем детям понравилось. Жаль, что вы заболели». «Самое удивительное, это мероприятие понравилось моему упрямому сыну, хотя я с большим трудом уговорил его в этом участвовать. Я надеялся, он поймет, как приятно дарить праздник. И он понял. Еще как понял, — вступила я. Знаете, почему я хотела его расцеловать? Это меня не касается. Дело молодое. Да нет же, не поэтому. Мы с Романом вчера поздравляли мою соседку. Она одинокая мама с тремя детьми. А сегодня он прислал ей карточку, на которую будет приходить ежемесячная помощь. Это так здорово. Упал Пал Михалыча был совершенно растроганный вид. «Он молодец», — произнёс он наконец. «И это не первый раз, когда он помогает людям. У него в Питере целый благотворительный фонд работает. Создали вместе с другими бизнесменами». А я ещё думала, что он грубиян и нахал. Я почему-то так и не решилась спросить Пау Михайловича, придёт ли Роман на корпоратив. Похоже, что нет. А что ему тут делать? Деда Мороза замещать не надо. В компании он не работает и Новый год не любит. Может, он вообще уехал, не попрощавшись? А кто я такая, чтобы он со мной прощался? Мы сыграли Деда Мороза и Снегурочку. Неплохо провели время, но не более того. Вчера после чая Роман ушел. И только после его ухода я вспомнила, что мы собирались навестить Павла Михайловича. А сегодня его навещать уже не надо. Он здоров и полон задора. Мы с ним поздравляли коллег со сцены, и он был в ударе. Так и сыпал остроумными шутками, вызывая дружный смех и аплодисменты. Я была на подхвате. Главная роль сегодня принадлежала Деду Морозу. А он еще говорил, что настроение зависит от Снегурочки. Сегодня у меня совсем не праздничное настроение. Хорошо, что мой напарник все вытягивает. Пару раз мне показалось, что я вижу в толпе знакомый силуэт. Высокий рост, широкие плечи. Нет, это был не роман. В перерыве между поздравлениями и конкурсами я добралась, наконец, до фуршетного стола. Есть мне не хотелось совершенно, но мучила сильная жажда. Я взяла стакан сока, выпила его залпом, потянулась за другим. — Что, похмелье мучает? — раздался рядом голос Ирки. Тут же нарисовались Ксюша и Лена. — Как все прошло с Романом? — спросила Ксюша. — Замечательно. Лучше не бывает. Спасибо за прекрасный макияж. Он был в восторге. Ксюша с Леной отвели глаза, Ирка не отвела, смотрела прямо с насмешкой. «Он был в восторге», — продолжила я, — «когда я все смыла, сказал, что я очень красивая». На этих словах Ирку прямо-таки перекосила. «А еще он спросил, а точно ли вы мне подруги?» После этого я развернулась и пошла к Деду Морозу, он уже махал мне рукой в варежке. «А сегодня-то его нет», — выкрикнула мне вслед Ирка. «Сбежал от тебя твой Дед Мороз. Укатил в Питер и больше не вспомнит». Эти слова я ощутила, как выстрел в спину. Все же Пал Михайлович еще не совсем здоров. Я вижу, что у него на лбу выступила испарина, да и дышит он как-то тяжело. Мы отработали основную часть. Сейчас будет дискотека с диджеем, а через час мы должны появиться снова, чтобы наградить самых успешных сотрудников. В своем кабинете Пал Михайлович снял шапку и шубу, Тяжело опустился на стул. Может, вам таблетки нужно принять? Спросила я. Да нормально все со мной. Почти сердито ответил он. Жарко просто в шубе. Тебе разве не жарко? Жарко, призналась я и тоже сняла костюм снегурочки. Иди танцуй, а я тут посижу. Только не забудь, через час у нас еще одно выступление. Да не хочу я танцевать. Это еще что за новости? Я для кого лучшего диджея нанимал? Для них. «А знаете что?» Меня внезапно осенила гениальная идея. «Пойдемте посидим в кофейне. Здесь недалеко. Там тихо, уютно. Есть какао и травяной чай». А «Пошли. Я люблю какао». Мы с Пал Михайловичем вышли из офисного центра и направились в Тики-таку. название», — произнес он. «Помню, когда мы с женой отдыхали в сан ремо в наш медовый месяц. Там было кафе с таким же названием». «Удивительное совпадение!» — произнесла я и толкнула дверь. Звякнул колокольчик. На звук обернулась Тамара, стоявшая у стойки, и замерла на месте с широко раскрытыми глазами. Я обернулась на Павла Михайловича. Он успел сделать пару шагов от двери и тоже застыл, как громом пораженный. «Тамара!» — выговорил он наконец. «Паша!» — произнесла она. В этот момент колокольчик на двери снова звякнул. На пороге возник роман. Он не был оригинальным. Тоже вытащил глаза и уставился на нашу компанию. «Мама», — растерянно произнес он, и добавил, «папа».